63. Эзра и Нехемия. Настановление еврейской общины в Израиле, 5 век до нашей эры Хотя имена Эзры и Нехемии всегда употребляются вместе, неясно, встречались ли вообще друг с другом эти две фигуры во времена возвращения евреев на родину после Вавилонского пленения. В еврейской традиции Эзра считается более важным. Книга, носящая имя Эзры, начинается еще до его рождения эдиктом царя Кира, разрешающего евреям вернуться в страну Израиля и восстановить храм. Примерно век спустя персидский царь поручает Эзре возглавить евреев-иудеев, наделив его чрезвычайными полномочиями проверить в Иудее и Иерусалиме соблюдение закона Бога твоего. Эзра 7.14 Эзра даже может карать нарушителей закона Торы 7.26. По прибытии в Иерусалим, вероятно, 458 или 428 до нашей эры Эзра сталкивается с тем, что нам кажется чисто современной проблемой со смешанными браками. Немало евреев, особенно из высших классов, обзавелись уже нееврейскими женами. 9.2. Эзра реагирует резко и недвусмысленно. Заручившись согласием местных еврейских лидеров, он немедленно расторгает все смешанные браки. Высылает еврейских жен и детей. Затем он созывает небывалое собрание в Иерусалиме, куда пребывают мужчины и женщины со всей страны. Эзра читает им свитки Торы с рассвета до полудня, в течение нескольких дней, после чего все присутствующие евреи клянутся не вступать в смешанные браки, не заниматься делами в субботу и давать средства на содержание храма в Иерусалиме. Нехемья 10.31 Еврейская традиция считает, что Эзра спас еврейский народ от гибели. Талмуд заявляет, Эзра был достоин получить Тору для Израиля, если бы его не опередил Моше. сан 21-б. Публичное чтение Торы, начатое Эзрой, демократизировало священный документ, сделав его доступным не только для священников, но и простым еврейским тружеником, так сказать. Хотя меры Эзры против смешанных браков были очень суровы, Но если бы не они, сегодня, возможно, не осталось бы ни одного еврея, все ассимилировались бы в религиозном или бытовом плане со своими соседями. В отличие от Эзры, Нехемия был скорее политическим, чем религиозным лидером. Живя в Персии спустя несколько десятилетий после возвращения евреев в страну Израиль, он, тем не менее, считает себя так тесно связанным с еврейской общиной, что когда услышал об ее упадке, то... Сел и заплакал, и пребывал в Трауре несколько дней. Постился и молился пред Богом Небесным. Нехемия 1.4 Нехемия был личным виночерпием царя Ахашвироша. это почетная, но потенциально опасная должность включала дегустацию всех напитков, чтоб проверить, нет ли там яда. Некоторое время спустя, после получения тревожной вести из Иерусалима, Нехемия, как обычно, подавал царю вину. Неожиданно Ахашвироша спросил, «Почему ты выглядишь печален? Ведь ты не болен!» Собрав всю смелость, Нехемия ответила, «Как же не выглядеть печальным мне, если город, где могила моих предков, разрушен, ворота сожжены?» Нехемия, два, два, три. Ахашвиро уж был растроган скорбью Нехемии и посылает его с официальной миссией укрепить стены Иерусалима, несмотря на знабодневное сопротивление внешних нееврейских врагов, Он строит стену вокруг города, которая надежно защищает еврейскую общину. Подобно Эзре, он также яростно выступал против смешанных браков.